Липов Ящук Приземленный ад Или вам привет от сатаны? Ведьма постылила до чертиков. Сморчено гармошка лицо, Космы седых, нечесанных волос, Нос весюлька И злые в узкую кошачью щелку глаза. Она поселилась над дверью в плафоне, И стоило войти в квартиру, как ведьма выныривала из тьмы, садилась верхом на люстру, взнуздывала ее и принималась за старое, начинала брызжать и строить рожи. Владимир Иванович ведьма противила до того, что он решил передвинуть свой рабочий стол в другой угол комнаты, чтобы отвязаться, не видеть противной бабки, но та достала его и здесь. Срочно перебралась в темно-малиновую бра над диваном, и, окруженная сиянием продолжала юродствовать и куражиться. Избавиться от взбалмошной великовозрастной пустышки не было никаких сил, и Владимир Иванович отступил, махнул на нее рукой и смирился. Хотя, если говорить откровенно, выгонять зануду из дому Аханееву не было никакого резона. Старушка, несмотря на сварливый, бузатерный характер, обладала еще и незаурядными качествами. Сама того не ведая, бабка в совершенстве владела телепатическим мышлением, которое вместе со способностью перемещаться в разных субстанциях давало Владимиру Ивановичу в прямом смысле слова «пищу». Хлеб насущный. Для писателя-фантаста каким считал себя Ахенеев древняя демоническая старушенция, оказалась настоящей находкой, истинным кладезем сюжетов и сюжетников его рассказов. Так и сегодня, не упомяни старая карга сатану, неизвестно, чем бы закончилась их перепалка, когда же бабка проскорготала под занавес «Притяну вражину», за фальсификацией рассказней к ответу через своих. Владимир Иванович здрейфил и испугался. Бесовские плотни, нервно подумал он, трижды сплюнул через левое плечо, но страх не проходил. Наличие в доме наглой квартирантки заставляло верить в адово царство, где сплелись в клубок вся нечисть, ведьмина родня. Дельцы загробного мира, вертеп тварей без совести, что кем и шутить опасно. И Аханеев, пригасив норов, стих. Положи, Анице, пору хоть контракт с чертями заключать. А ведьма, нахохрившись и зондируя писаку лиловым глазом, уточнила с издевкой. — Так вызывать, что ли, раз — Зови автоматически не поддался на бабки на слабо-фантаст и тут же ужаснулся. Не дай бог, правда. Не ожидавшая такого поворота карга чуть было не вывалилась от удивления из бра. — Гляди, герой, какой выискался! — разочарованно произнесла она, и, не отчаявшись нагнать на Владимира Ивановича Жути, уже не так уверенно добавила. Ведь я не шуткую, дурья башка. Не боишься, что ли? Самого сатану сейчас сюда приглашу. Соображаешь? Самого. По твою, кретин, душу. Но Ахинеев не поддался на провокацию и, не задумываясь о последствиях, повторил. «Зови уродина». «Что?» — оскорбилась ведьма и, забывшись от возмущения, уселась на раскаленную лампочку. Многотысячная температура выбросила шипящую бабку из светильника, и она заносилась кругами по комнате, прихлопывая подымящемуся заду, причитая и охая. Но ветхая ее разгорелась еще пуще, и погорелица, бултыханувшись в уже года три пусующий и зазеленевший аквариум, завещало заклинание, возжаждав немедленного отмщения. Из небытия демонюга высветился не сразу, не вдруг. Сначала по помещению протянуло метановым душком сквознячок не из приятных. И лишь потом, после этого, перед очами Владимира Ивановича материализовался сам сатана. Выглядел он весьма неплохо. Костюм голочки, иголочки, такое же, как у Ахенеева представительное пузо, те же блестящие, высокие залысины, очки в тонкой золоченой оправе. Точь в точь, Владимир Иванович, только с огромными рогами. Черт расслабленно процокал копытцами по паркету и плюхнулся в хозяйское кресло-качалку. — О чем, собственно, лай? — произнес он, наконец. Бабка не дала его рта раскрыть. — Задумал и его сочинить про и Гоморро! — загласила она из аквариума, стряхивая с уха чахлую водоросль. — Состоит зеленым змеем в связи. Мне все нервы измотал. Изверг, теперь от на вас добирается. Однако, вопреки ведьминым ожиданиям, Лукавый высушал ее стена неравнодушно. Он удобно развалился в кресле, ослабил галстук. Слушай, человече, об Аде не написано ни одной правдивой книги. Брался один, дай бог памяти, ту черты, Данте, сочинить. Привязался, как собака к ошейнику, к кругам. Интерпретировал синкретичные мифы, сварганил симбиоз из правды и домыслов, и баста. А что получилось? Крупица истины, остальное грематья абсурд. Но ну, возьми хотя бы элементарщину. С подачи Данте все обитающие в аду грешники, призраки. Да явный нонсенс! На привидение лапу не наложишь, выскользят. — Просочится. Поэтому телеса хочешь, не хочешь, а выдавать приходится. Клонировать в том естестве, в котором усопший или усопшая должны были пребывать по генетическому проекту до отбывания на наш свет. Клонокопии без аномалий не чихают, не кашляют. Сатана укороченно взглянул на Владимира Ивановича. — Понимает ли?